Сьена. Кормаги стиби Сьена пандит. Больше, чем борота, Сьена открывает тебе свое сердце. Надпись на порта Каммолия. Кор Сьена. Сердце Сьены. Воспоминания о Сьене в ряду других итальянских воспоминаний остаются самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тасканского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия: святая древность, цветущее искусство, речь Данты в устах народа, чувство воздуха, чувство, насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирной оливы и хмельный. Виноград. Сьене слилось все это с единственной, в своем роде, стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Художественное процветание ее представляет пример удивительной цельности, так что созданное здесь людьми разных поколений и разных одаренностей кажется только разным воплощением ее гения. Итальянская речь, которая слышится на ее улицах, — это язык золотого триченто. Воздушные пространства нигде не открываются так вольно, как с края ее трех холмов. И земля Сьены, коричневая и красная от неостывших еще сил творчества, кажется обладающей высшей природой, той землей, из которой была создана первая оболочка человеческого духа. Жизнь в Сиене полна впечатлениями, составляющими истинную радость итальянского путешествия. Многое из этого можно встретить и в других городах, но только Сиене — одно свойственно глубокая чистота образов. Ее кристальная душа сохранена через века незамутненной. Сиена — не кладбище, не мертвый город, как Пиза или Феррара. Жизнь течет в ее стенах, может быть, не сложная теперь и невеликая, но не утратившая былой грации, былого достоинства, как не утратил до сих пор народ Сьенны, той джентелеза де сердечного благородства, который он был прославлен в истории. Современное здесь невраждебно прошлому, и жизнь в прошлом так легка, так естественно здесь, так полна всем цветом настоящей жизни». Итальянский странник, направляемый любовью к прошлому, найдет в Сьене осуществление своей лучшей мечты. Он встретит здесь не руины, искусственно сохраняемые наперекор времени, но еще крепкий, цельный и прекрасный образ раннего возрождения, в котором жизнь не вовсе иссякла, а только стала бледнее, глуше и медленнее. Улицы Сьены — Почти на всем протяжении остались теми же, какими сделали их строители Триченту и Кватроченту. Удивительная площадь Сиены, Кампо, и теперь в главных чертах та же, какой была она в дне бесчисленных переворотов. Городские церкви не опустошены для пополнения музеев, как это случилось с большинством флорентийских церквей, Алтарные образа, фрески, статуи и разнообразные предметы украшения еще сохраняют в них то место, куда поместила их некогда рука благочестивого жертвователя. И даже внутри домов, в скромных выберенных комнатах с каменными узорными полами и выцветшей живописью на потолке, в маленьких садиках, где в старинных В фаянсовых вазах вызревают помиранцы, В благородном рисунке каждой двери, каждого окна, каждой оконной решетки живет дух старой Сиены и ее искусство. Благодаря этому каждая прогулка здесь укрепляет связь с историческим и художественным прошлым города. Сердце Сиены раскрывается путешественнику не только перед картинами в музее, не только в соборе, в архиве, в палаце Публико, но и... В часы бездействия, проведенные на тихих площадях перед церквами, на городском бульваре лица или на маленькой солнечной террасе одного из пансионов, соседних с церковью сан доменику откуда открывается долина Фонте-Бранда и далекий горизонт, увенчанный пиком монте -Амиата. Все здесь участвует в сложении того образа, каким запоминается Сьена. Услышанный в неурочный час отрывок органной музыки в полутемном баптистерии навсегда соединяется в воспоминании с грандиозной аркой недостроенного собора и ведущей к ней мраморной лестницей. Когда поздней осенью здесь бывают ночные морозы, и тонкий слой белого ини еще долго лежит утром на городских площадях, то это так странно напоминает мозаичный пол дома и проступающие сквозь ини узоры камней кажутся тоже начертанными на мраморе фигурами Сивил или изображениями евангельских событий. В эти морозные ясные дни гора, на которой стоит Сиена, бывает по утрам окутана густым белым туманом. Он рассеивается лишь к полудню, постепенно утончаясь, сияя золотом, открывая в прорывах нежную и чистую синеву, подобную той, которую любили старые, Сиенские живописцы. Солнце заливает тогда улицы города немного бледным, уже зимним светом. Есть что-то хрустальное в воздухе таких ясных здесь дней поздней осени. И когда удлиняются снова тени, и вместе с вечером возвращается морозная свежесть, так звонко перекликаются женщины, собравшиеся у фонта Бранда или фонта Овиля, и ледяная вода источников шумит в подставленные медные кувшины, разбиваясь о край алмазными брызгами. По мере того, как идут дни, сиена все меньше и меньше остается случайным местом, куда судьба забросила путешественника. Она недаром открывает свое сердце путнику, стучащемуся в ее ворота. Он скоро начинает отвечать всем сердцем на приветные добрые слова, встречающие его над аркой порта Каммолия. Сиена вызывает особенную симпатию и привязанность. Любовь, которую внушает Флоренция, сложнее и восторженнее, тоска по Венеции неотвязнее, чувство Рима так огромно, что оно способно вытеснить все другие чувства. Но ни один из этих городов Не мил так сердцу, как мила Сиена. Она до сих пор не знает никаких противоречий обаянию своей старины. Ни одной малейшей чуждой ноты не услышит здесь самое чуткое ухо. Все мелкое, будничное и наносное, что приносит с собой современность, бессильно переделать по-своему этот город. Кажется, что все минутное сгорает здесь, в красном огне, которым пылает Сиена на осеннем закате. Ее торре-манджия, уходящая в густую вечернюю лазурь, представляется тогда свечой зажженного в веках обета, высокой и недосягаемой. Глубокой ночью, когда спит Сиена, старый колокол на этой башне неутомимо бодрствует над славой города. В Сиене нет ничего печального, мрачного. Строгость ее улиц нигде не переходит в суровость, и внутренняя улыбка ее не так ревниво таится, как улыбка Флоренции. Сьена всегда была беднее мыслью, чем Флоренция, но богаче чувством. Ее камни, быть может, расположены в менее стройных массах, чем камни Флоренции, но красный цвет ее кирпичных стен живее и теплее, чем цвет флорентийских дворцов. От времени он стал только богаче, и старые дома на камподе Сьена наполняют эту площадь вечным, золотисто-алым сиянием, светом летнего вечера. В этом мягком свете протекала жизнь старой Сиены, полная любви к наслаждениям и нелюбви к заботам, верная в делах чувства и неопытная в делах государства». Этот город с его женственной склонностью к прекрасному и неспособностью к политической мысли, с его верой, что заступничество Марии сильнее, чем войско, купленное флорентийским золотом, казалось, давно должен был погибнуть. Но свобода Сиены пережила свободу Флоренции. Ее спасала бесконечная пламенная любовь этих впечатлительных, легкомысленных и тонких чувствами людей к своему родному городу. Великая любовь не знавшей ни предательства, ни отступничества, прекращавшей в минуту опасности все раздоры, заставившая провинцано Сальвани умереть на поле сражения и внушившей целому народу любимую храбрость во время испанской осады. Слова этой любви звучали в проповеди святого Бернардина обращенной к сорокатысячной толпе на Сьенском кампо. Голос ее до сих пор еще слышен во всем, что было создано художниками Сьены за три столетия ее свободного существования. Такова сила этого неумирающего чувства, что от него непременно передается многое даже случайному путешественнику, когда он рассматривает икону Дуччо в опера Фреску Симона Мартини в палаце Публико или семь возрастов человека, нарисованные скульптором Федериги для мозаичного пола в соборе. Ему становятся понятны старые герои Сиены, жертвовавшие своей жизнью в защиту города. Так легко отдавать себя в жертву прекрасному, так счастливо умирать с мыслью о чистом лике покровительницы Сиены, выведенном на золотом фоне рукой Нироччо или Матальдска, Тео Ди Джованни. В этом городе искусство не было призвано указывать путь человечества, намечать линии всемирной истории духа, как это было с искусством во Флоренции. Оно было замкнуто в кругу простых верований и ясных непосредственных чувств. Оно не было делом мировых избранников, всеобщих гениев. Зерно художественных произрастаний носил в себе каждый гражданин Сьены. В самой природе ее была тонкая чувствительность, способность увлекаться цветом и ароматом земных вещей и в то же время мечтательная религиозность. Мы знаем это не только из картины фресок, оставленных сиенскими художниками. Пылкое благородство, нежность и просветленность сиенской души запечатлены в хрониках Сиены. В летописи войн, жестокостей, Между усобий, народных подвигов и в жизнеописании великих людей, сьены, гуманистов, художников и святых, мелькает всюду один характер, состоящий из жаркого благочестия, легкой и кипучей, как пенистое вино, страстности и светлых мыслей о свободном человеке. Им проникнута вся история сьены. Теперь Спустя много веков эта история все еще внушает живое восторженное сочувствие, заставляя невольно каждого из нас, всем сердцем, вновь делить вместе со старой Сьеной ее судьбу, ее торжество при Монтеаперти, черные дни ее гражданских смут, славу ее художников и святых, трагедию ее последней отчаянной борьбы за свободу.